Глава 3 Молодому купеческому товариществу требуются крепкие мужчины в возрасте от 16 лет для вольного артельного промысла. Умение владеть оружием приветствуется. Заработок от 100 рублей в месяц. Медицинское обслуживание, страхование жизни и здоровья. Сплетник. «Камень?» – переспрашивает он. «Могу я взглянуть?» И, не дожидаясь ответа, отодвигает, что этого управляющего, что Прокофьева. Сам же легко запрыгивает ко мне. От Воротынцева воняет кёльнской водой, и весь он такой вот... Такой... Как Мишка при первом нашем знакомстве. Сразу видно – аристократ. Рубашечка беленькая, костюмчик по фигуре шит, посадки идеальной – Обувь, правда, уже не блестит, а волосы вполне. На пробор разобраны, смазаны бриллиантином и уложены по моде легкой волной. Над губой усики, реденькие, но есть. И откуда вообще этот камень взялся? В глубины машины воротынцев углядит с немалым интересом и слегка морщится, то пыли, то ли силу, который от механизма фонит конкретно так чувствует. «Да ясно же, сами бросили, чтоб не работать». Управляющий морщится, но тоже лезет. Ему, в отличие от Воротынцева, костюмчика жаль. Но и отстать от хозяина он не может. Вот прется, при том нас с метелькой взглядом прожигает и явно запомнит. Мы получаем сырье без предварительной очистки. Про кофе влезть не стал, и места мало, и смысла коленца выписывать никакого. Вот и стоит в стороночке, но пояснение дает хотя камни встречаются не так и часто. И что нужно делать? Надо же, какое искреннее любопытство. Хотя вот платочек достает и к лицу прижимает. Пахнет от станка своеобразно. Достать, само собой. Эй ты, лезь! Тросточка нового управляющего толкнула меня в плечо, и вот немалых сил стоило удержаться, не перехватить ее. Спокойно. Всё одно ведь собирался камень доставать. Вот и поднимаюсь, переваливаюсь через край, находя махонькую приступочку, которую оставили изнутри как раз для таких случаев. Ну и ещё, когда машину моют, тоже пригождается. Но это, по словам Филимона, происходит редко. Сама приступка не сказать, чтоб надёжная. Даже под моим весом скрипит, и ноги на ней едва вмещаются». А уже подает крюк. Машина разогрета и металл ручки, за которую по задумке конструктора надо придерживаться, обжигает ладони. Терплю. Камень получается зацепить не сразу. Он погоняц крепко застрял между валов крюк, то и дела соскальзывает. Вот о чем я вам говорил. Новый управляющий снова тычет в спину. Это просто наклятная демонстрация того, как бездарно... Камень грохочет, перебивая вдохновленную речь, а я подхватываю его и выбираюсь с облегчением. Время. Вместо того, чтобы просто поставить машину на временную паузу, они полностью отключают ее от питающих систем, стравливают давление внутри системы и теперь на восстановление необходимого для работы – Я кидаю камень в ящик, который стоит тут же. Булыжники тоже пойдут в переработку, но машины для них должны другие. Это не прихоть, это вопрос безопасности. Прокофьев все же не выдержал. К сожалению, практика показывает, что обычного ступора недостаточно. Иногда он просто не срабатывает, и машина начинает работу. Если в это время внутри находится человек, то... Он выразительно замолчал, позволяя самим додумать. А Мишка рассказывал ведь. Он вообще был против, чтобы мы сюда устраивались. Мол, не полезно это место для детского здоровья. Хотя как раз с точки зрения местных мы детьми уже не были. По документам 14 исполнилось. Стало быть, работаем по взрослому разряду. Правда, с урезанной уплатой. Просто нужно внимательней быть и расторопней. Эффективный менеджер скривился. Такие простые резко снижают производительность. При высокой степени неоднородности сырья некоторые машины простаивают половину срока, а временами работники действительно подкидывают камни, устраивая себе таким образом отдых. А по и не понять, чего он думает. Он вообще кажется несколько растерянным. Я же отпускаю рычаги, машина, вздохнув, свистнув, что-то не ладилось в магическо-паровых внутренностях её, снова выплевывает облачко пыли. Огромные валы начинают движение, пусть медленное, сонное, но наши зубья перемалывают огромную кость, торчавшую изнутри, и мы с метелькой, подхватившей очередной мешок, вытряхиваем содержимое его. Выглядит очень опасно. Воротынцев поежился. «Я понимаю ваши резоны, однако мы должны быть готовы, что новоучрежденное Министерство труда...» «Ага, про эту инициативу на фабрике тоже наслышаны, только как-то не особо в нее верят. Вот в батюшку царя, который не знает, как проклятые эксплуататоры-капиталисты рабочих притесняют, верят, а в новое министерство и регламенты всякие не особо» и привлекать внимание излишним травматизмом. К нам все резко теряют интерес. На фабрике много иных занятных механизмов, которые надо показать новому хозяину, и процессия удаляется. Фух! Метелька смахнул пот и прижал ладони к боковине, заметил. Надо бы выхладить воды дарить, а то выпарило. Это тоже наша работа. Сколько осталось? Ведра 2. Он заглянул в бочку. «Не хватит, придётся водовоза укликать Дмитриевич опять ругаться станет. Может, того погодить?» «Машина явно требовала ремонта или хотя бы регулировки, потом как положено на смену бочки воды нам давно уже не хватало. Но и оставлять так, как есть, это нарываться. В лучшем случае встанет, а нас обвинят в поломке, навесивший штрафы. В худшем вовсе рванёт. И тут до штрафов можно не дожить. нет «Это меня называли капиталистом? Да я по сравнению со здешними дельцами был заботливок, и отец родной!» «Иди!» Я поднял очередной мешок, плечи уже ныли, мышцы опять к вечеру задеревенеют. «Сегодня, глядишь, и не будет!» «Нет, надо что-то делать!» Это в теории выглядело просто. Устроиться на завод, отыскать революционеров, выйти через них на других, которые с артефактами завязаны, Там уже по ситуации. Вот только оказалось, что тут на заводе революционеры, если и есть, то о себе заявить не спешат. На лбу-то в них партийная принадлежность не проставлена. А разговоры... Ну, начальство везде ругают, и правительство, и на жизнь жалуются. Стоило уж самим про революцию заикнуться, так мигом с нами вовсе говорить перестали. На всякий случай. После того взрыва в зимнем третье отделение крепко взялось изводить не то что революцию, но и всякое инакомыслие. Вот и изводили. По сей день. К Митричу метелька сходил и воды доставил. И в целом остаток смены прошел обыкновенно. Разве что с каждым выброшенным взев машины мешком крепло желание сбежать. Знать бы куда... «Из проходной мы вывалились, и хотелось бы сказать, что глотнули свежего воздуха. Так ведь ни хрена подобного». «Воздух за день настоялся, напитался, подкормился фабричными дымами, и потому ночь здешняя уже отливала желтизною, впрочем, как и остатки снега». Савасов Метелька сунул руки в карманы. «Как-то на все не так. Может, пошли пожрем куда?» «Пошли», – согласился я. Проблема ведь даже не в сменах этих и не в том, что на нас, молодых ирьяных, идеально подходящих под портрет потенциального революционера, эти самые революционеры выходить не торопились. Проблема в том, что с этой отупляющей работой ни на что другое сил не остаётся. Завод, отдых, война с бабкой, которая всё норовится сэкономить и снова завод, а в единственный выходной хочется сдохнуть – Но вместо этого приходится причесываться и идти в церковь, ибо за моральным обликом трудящихся, если не слетят, то всяко приглядывают. Дмитрий Чвон на входе стоит почти как на проходной, и раз другой глаза на неявку закроет, а на третий штраф влепит. Или пачет его объявит безбожником, почти клеймо. Потом же собираться и в гости, ибо если не явишься, Танька в волнение придет». С нее останется самолично заявиться, проверять, что ж эткого приключилось. В общем, как-то она все не по плану. И не хотелось не то, что месть. Ничего не хотелось. Просто упасть и выспаться, наконец. В корчме было темно и душно. Под низкою крышей дым висел темным облаком. Столы стояли тесно и все-то почти заняты были. Хотя вроде не зарплатный день. «Савка!» — Филимон вскочил руками, замахал. «Хоть сюды, да двигайтесь, кому говорю. О, с ребятками познакомлю. Хорошие ребятки. Хорошие, только чужие напрочь». «Кажется, зря я на планы грешил, потому что рабочей пролетарского в Филимоновых знакомцах было мало больше, чем в моей дорогой сестрице. Это вот, Савелий, да садись, садись, товарищи, двигайтесь!» Про товарищи он сказал шепотом, но с выражением, и на меня зыркнул, мол, понял ли намёк. В тесноте, как говорится, а эта метелька, на него не глядите, ещё тот пустобрёк. Товарищей было трое. Девица скучающего вида, совсем юный парнишка, чьи светлые волосы поднимались над головой этаким одуванчиком, и хмурый усатый мужик, которого, кажется, больше интересовало содержимое его кружки, чем то, что происходит вокруг. Вот только взглядом он нас одарил быстрым и цепким, и парня вскочив, шо было, осадил. «Доброго вечера», — сказал я, втискиваясь меж пареньком и филимоном, а вот Метельке досталось место под девицы. «Доброго». Этакой оказией Метелька очень даже обрадовался. «Теперь уж точно доброго». «А это Светлана, Симеон и Светлый». Они нарочно так подбирали на одну букву, скорее всего. «Имена наверняка не настоящие. Как и костюмы. Да, с виду дешёвые, вот только платье у девицы по фигуре скроено, а на ногах Семеона сапожки яловые почти новые и пиджачишка, пусть и простенький, да и из шерстяного сукна. В этом я уж разбираться начал». Из кармана вон цепочка часов выглядывает не золотая но тут и часы сами по себе экзотика а уж чтоб карманные на цепочке его все редкостная редкость пиво филимон снова подскакивает и вот его как раз усатый не пытается удержать квасу говорю и метелька подавившись в вздох присоединяется и мне и пожрать бы чего поддерживаю потому как жрать хочется снова я вытаскиваю рубль «Себе тоже возьми». Отрадно видеть голос у юноши ломкий, что хоть кто-то не поддается искушению и осознанно предпочитает сохранять ясный ум. «Алкоголь губит народ!» И замолчал. Я тоже заговаривать не спешил, принюхивался. Пахло от юноши хорошо, чистотой. Руки у него тоже белые». А девица вовсе в перчатках, сидит потупившись, на нас с метелькой разглядывает с интересом. «Щи с потрошками и пироги ныне?» Филимошка вернулся с тремя кружками. Себе он, видимо, не проникнувшись речами о вреде алкоголя, взял пиво, которое отпил успешно, точно опасаясь, что заберут. «Ух, разбавил скотина этакая!» Воды в квас плеснули, и потому хлебный вкус его отдавал кислотой. — Филимон рассказывал, что вы недавно устроились на фабрику, — подал голос светлый. — Ага, — ответил метелька квасу, пригубив. — Второй месяц как? Теперь, небось, погонят. — Чего? — А, начальство ныне приезжало. — Большое? Больше некуда, — вклиниваясь в разговор. Сам хозяин, в смысле воротынцев, младший, с ним управляющий новый... «Вот пороже, видать, еще та паскудина!» Метелька ткнула филимонов в бок. «А пироги где?» «Сказал, чтоб принесли, а то у меня кишки на хребет налипли уже!» И в животе его заурчало. «У нас аккурат машину остановить пришлось. Камень, я говорю, неспешно, стараясь не слишком глазеть на товарищей. Интересно, натуральные идейники или провокаторы полицейские?» «Вторых, нынешним временем едва ли не больше, чем реальных революционеров. Это ты придрался». «Ага, мол, мотору заглушили, а чё простой?» «А зачем глушили?» «Покладина так», – Метерка снова к вас ухлебанул. «Потому как если просто ступор поставить рычажком, тогда сорвать может». «В системе давления нестабильно. Если прыгнет, то аварийный клапан не выдержит, продолжаю я, и выдаст поток в основное русло». Волы крутаннет тогда и все поминай как звали а отключение заслонку на входящем рукаве ставит ее уже выбросом не подвинуть. Вы неплохо соображаете приходится И речь правильная товарищ светлый щурится, а управляющий стало быть не согласен от чего же Так если машину отключать то давление внутри падает и потом чтобы его нагнать нужно время машина работает медленно и Есть риск не выполнить норму. Мы с Метелькой сегодня едва-едва добрали, амитрич ничего не сказал. Вчера б еще прошелся, обозвал безрукими захребетниками, а сегодня только вздохнул и взгляд отвел. Если так-то многие просто стопорят, чтоб потом недоработки не случилось, прыгает-то в системе не так и часто». «Однако для вашего управляющего важнее получить прибыль, чем сохранить здоровье рабочим», поинтересовалась девица. «Я вправду за пирогами, а то чуть-то долго», — Филимон вылез. «Для любого управляющего, пожимаю плечами, собственная прибыль важнее чужого здоровья, и не только для управляющего. Вот даже для вас пять рублей в кошельке будут ближе и ротнее, чем вон...» Я окинул корчеву взглядом. «Здоровье того алкаша». Мужик еще держался. Он сидел покачиваясь, взглядом упершись в опустевший штоф, и явно не способный сообразить, куда подевалось его содержимое надо ли добавлять. Цинично. Правдиво. Я допил квас. А не обидно? Товарищ светлый щурился совершенно покошачьи, и усы его топорщились, и в глазах янтарно-желтых мне виделся интерес. Вы трудитесь, производите... «Что вы, к слову, производите? Сырьё для дальнейшей переработки, как я понимаю. Вот, а выгоду с этого имеет фабрикант. Разве справедливо? Вы вкладываетесь своим трудом и здоровьем, а он? А он уже вложился деньгами, фабрикой. И про здоровье он зря. Нормальное производство организовать тут никакого здоровья мало не будет». Не стану спорить, но если и так, он вложился ведь не по собственной доброте, но из желания заработать. А рабочие ходят исключительно потому, что больше заняться нечем. Метелька на меня косится. Нет, он и сам сообразил, что за товарищи у Филимона. Но во взгляде мне видится недоумение. Я же вроде как хотел в революцию. Хотел и хочу. Не столько в революцию, сколько связи их нужны и в целом понимание внутренней кухни. Вы правы. Светлый позволяет себе улыбку и легким незаметным вроде бы жестом успокаивает Симеона. Тут аж покраснел то ли от обиды, то ли от распирающего его желания доказать, сколь сильно я ошибаюсь. Зацепил, стало быть. Но ведь в таком случае мотивы и фабрикантами, и теми, кто работает на фабриках, движут одни. Но почему тогда львиную долю прибыли получает владелец фабрики, а не те, кто производит продукт? почему доходы эти нельзя перераспределять иначе? В артелях и распределяют, пожимая плечами. «Именно!» – воскликнула девица. «Трудовая артель – это наглядный пример способности народа к самоорганизации, и существование ее ясно говорит о том, что при должных условиях простой человек вполне способен выступать как мощная производительная сила, ему не нужны ни фабрики, ни фабриканты». А «Она реально такая дура?» А Светлый уже прямо откровенно улыбается и на меня глядит, чем, мол, отвечу, отвечу. Почему бы и нет? Артили редко бывают большими, чаще всего это дюжина человек, и таких, которые знают друг друга, выходцы из одной деревни или родня, или то и другое сразу – И работают они, как работаются. Сегодня так, а завтра эдак. А послезавтра сорвались и запили, или не поделили друг с другом черед убираться, или кто-то у кого-то кусок мяса ищей щей спер, или в дележке заработку не сошлись. Там много чего есть. И производят. Скажем, артель за день стачает 20 пар сапог, а фабрика средней руки пару тысяч. Артель будет точать руками, как это делали их отцы и деды. А фабрикант закажет новые станки и будет вместо одной модели выдавать дюжину и продавать их не сплечь на рынке, вопя, что из сапоги яловые, но откроет магазинчик приличный, в который вы, барышня, заглянете с куда большую охотою. Девица открыла ротик и густо покраснела. А еще фабрикант заплатит газетчикам, которые напишут, какого чудесного качества он производит обувь, и газетки разлетятся по всему Петербургу. Это еще сильнее увеличит продажи. Вы широко мыслите, сказал Светлый. Как есть, артель – это хорошо, но артели не заменить фабрику, и даже если сделать ее большой в сотню человек, то скорее проблем добавится, чем выгоды. Вы не похожи на рабочего. А я и не рабочий, мамка была измещен, отец дворянского рода. В любой лжи главное не врать больше, чем нужно. Я незаконный ребенок, но образование мне давали неплохое, нанимали учителей. А потом? А потом сначала отец умер, за ним и матушка, и я оказался в детском доме. Светлый косится. И я чувствую легчайшее колебание силы. Ну да, проверяют. Там вот с метелькой познакомился. «Собрат по несчастью? Вроде того, он из деревенских, у него вся семья в мор ушла». Метелька кивает. «С тех пор вот вместе. А я артефакт заметил. Перстенек такой неприметненький на мизинчике у Светлого. И вас детский дом на фабрику продал. В огромных очах Светланы без насочувствия. Да нет, сами пошли. Из детдома нас забрали, нашелся». «Добрый человек! Родичам Еремея не назову, никогда проверяют, мало ли, чё покажет. Легенду нашу мы давно уже подправили, хотя рассказывать её особо некому. Он при семье одной служит, взял вот в помощь, там хозяин тоже в разорение вошёл, а на руках сестра да братец, головой скорбной, вот и пригодились». «Это... это ужасно!» Молчать про Таньку с Мишкой не вариант, если уж в этом разговоре артефактом засвечивают, то и на них выйдут, поэтому скармливаем старую добрую историю, удавица у которой Мишка флигель снял, если что, всё подтвердит, я от себя сочинит самую малость, а там пусть разбираются в этом ворохе информации, где правда, а где не особо. «Да не, нормально, сперва при них, а так-то хозяин в лавку устроился, тоже работает, мы ж на завод решили». «Ага», – подтверждает Метелька, – «сперва вот тут опыта набраться, там, глядишь, на мастера выучимся, тогда и зарплата другую будет». «Хороший план», – согласился товарищ Светлый, поднимаясь, – «что ж, удачи вам, молодые люди». «И вам тоже», – я чуть слонил голову лимона там встретите так пните, что пироги тащил и вправду жрать охота сил нет.